Природу детской травмы можно в черне описать двумя основными категориями. Первое – это переживание пренебрежения или отвержения. Вторая переживание эмоционального подавления внешним миром. Личность, которую мы можем назвать взрослеющей, представляет собой совокупность стратегий, выбранных ребенком с хрупкой психикой, чтобы с их помощью противостоять экзистенциальному страху. Эта совокупность стилей поведения и установок обычно формируется у ребенка в возрасте до пяти лет и принимает вид самых разных стратегий поведения, имеющих один общий мотив самозащиту. Хотя внешние силы, например, война, нищета или какие-то личные невзгоды играют огромную роль в ощущении ребенком своего "я" и окружающего его мира, самое сильное влияние на нашу жизнь оказывают детско-родительские отношения. Изучая проявление когнитивных процессов в так называемых примитивных культурах, антропологи Обратили внимание на их сходство с формами мышления современных детей. Для примитивных культур характерно анимистическое и магическое мышление. Для свойственного этим культурам недифференцированного мышления, как и для детского мышления, характерно, что мир наполнен душой. Кажется, что внутреннее и внешняя энергия принадлежат одной реальности. Это и есть анимистическое мышление. К тому же представители этих культур, как впрочем и дети, полагают, что внутренняя реальность влияет на внешний мир, а внешняя на внутренний. Это магическое мышление, подобно дикарям которые ограничиваются лишь изучением своей пещеры или тропического леса, ребенок старается познать реальность прежде всего для того, чтобы как можно лучше к ней адаптироваться и тем самым повысить вероятность своего выживания в будущем. В известном платоновском мифе о пещере предел человеческого познания описывается в олигоретической форме. Люди заключенные в темницу судят о жизни лишь по теням, отбрасываемым на стены, которым они прикованы. Таким образом, выводы ребенка относительно устройства внешнего мира, основаны на очень узком спектре наблюдений, и неизбежно являются неполными и предвзятыми. Ребенок не может сказать, У моих родителей есть проблемы, которые оказали на меня огромное влияние. Он может лишь почувствовать, что жизнь для него тревожна, а мир небезопасен. Пытаясь прочувствовать среду, окружающую детско-родительские отношения, ребенок интерпретирует свое ощущение тремя разными способами. Первый Ребенок феноменологически интерпретирует тактильную и эмоциональную связь или ее отсутствие как базовое представление о жизни. Является ли она предсказуемой и успокаивающей или же неопределённой, болезненной и вызывающей тревогу? Это первичное восприятие жизни, формирующее у ребенка базовое доверие. Второй. Ребенок интериоризирует особенности родительского поведения как базовое представление о своем я, так как ребенок время от времени перенимает ощущения или восприятие внутреннего мира родителя, родительская депрессия, гнев или тревожность могут интерпретироваться как актуальное состояние самого ребенка. Тогда малыш делает следующий вывод: я такой, каким меня видят, или такой, каким меня считают. 37 37-летний мужчина спросил умирающего отца: "Почему мы с тобой всегда были так далеки друг от друга?" В ответ он услышал от отца такое признание: "Помнишь, когда тебе было 10 лет, Ты уронил в туалет свою игрушку. Знаешь ли ты, чего мне стоило вытащить ее оттуда? Дальше последовал еще целый перечень подобных событий. Сын вышел из больницы свободным человеком. До этого он всегда считал себя недостойным отцовской любви, а отец проявив свои истинные мелочные чувства, дал сыну свободу, необходимую ему для обретения нового образа своего я. Третий способ. Ребёнок наблюдает, каким образом взрослые сражаются с жизнью, И интерьеризирует не только их поведение, но и их установки по отношению к самому себе и к окружающему миру. Таким образом, у него возникает представление о приемлемых для него способах поведения по отношению к окружающему миру. Одна женщина, ощущавшая на себе нескончаемую материнскую тревогу, рассказывала, что пока она не пошла в колледж, Она никогда не задавала себе вопрос, почему мать так деспотична по отношению к ней и почему она все время ожидает худшего. Сначала эта женщина полагала, что другие студенты просто не знали о том, что в жизни все так плохо. Но на втором курсе она стала подозревать, что попала в плен материнской тревоги и что могла бы попробовать более спокойно воспринимать себя и окружающий мир. Ясно, что выводы, к которым приходит ребенок в отношении своего я и окружающего его мира, основаны на очень ограниченном опыте наблюдения за специфическими родительскими реакциями на конкретные проблемы. Его индивидуальное мироощущение чрезвычайно перегружено магическим мышлением. «Все, что я ощущаю, связано со мной и имеет ко мне прямое отношение. Окончательные выводы также страдают чрезмерными обобщениями, ибо неизвестное можно оценить только исходя из того, что известно на данный момент.